Эпилог Свежий номер губернских вестей сообщал 23 ноября Во вновь отстроенном театре господина Прянишникова Труппою русских драматических артистов Открылся зимний сезон Игралась комедия Островского «Бедность не порог» Продолжение сезона до Великого поста Спектакли будут даваемы По воскресеньям, понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам Всего в зимний сезон Будет дано не менее 75 спектаклей. Иначе, как чудом, объяснить это не удастся. Но после всех ужасных и трагичных событий, выпавших на долю театра, Митрофану Федоровичу удалось таки открыться в срок. От первоначальной труппы на сцене остались лишь Бетси, Сурин и Безуцкий. Оставшиеся роли пришлось закрывать бывшими актерами труппы старого театра и просто любителями. Вновь выписывать иногородних талантов у Прянишникова не было ни времени, ни денег. Однако все от него зависящее антропренер сделал. Вновь напоминая укротителя в цирке, не хватало лишь хлыста, он за месяц заставил новую труппу выучить не только бедность, не порог, но и закончить вечер второй комедии «Кри-Кри». К вящему неудовольствию Руднева, ведь ему приходилось видеться с Бетси куда реже, чем хотелось бы. Митрофан Федорович устроил премьерный марафон. Уже 25 ноября дал «Блуждающие огоньки» комедию «Антропова» и комедию «Знакомые незнакомцы». 26 ноября еще два спектакля «Приемыш» князя Кугушева и «Вадевиль. Любовь и кошка». Представления пользовались успехом, собрав всю интеллигентную публику города. Но ни один из последующих спектаклей не превзошел премьеру. «Аншлаг» в зале «Яблоку негде упасть» Но лучшие места все равно были зарезервированы за тремя сыщиками, раскрывшими запутанное дело – Черкасовым, Рудневым и, к удивлению последнего, Юрием Сафроновичем Граховским. Когда трупа закончила играть бедность не порог, их трижды вызывали на бис. Бетси получила два огромных букета, тот, что вышел чуть скромнее, оказался от Руднева. Более роскошный преподнес чиновник особых поручений Василисов. Надо ли говорить, что если бы взгляды могли метать натуральные громы и молнии, при встрече с Рудневым Семен Владимирович обратился бы в горстку пепла. Повторный шквал аплодисментов обрушился, когда на сцене сошлись две половинки занавеса. На них красовались вышитые золотыми буквами строки на латыни. «Фейки квад патуэ», «факи ант миллиора патентес». «Сделал, что смог, кто может лучше, пусть сделает». Свет софита выхватил стоящего в ложе штабс-капитана Прянишникова. Митрофан Федорович смахивал скупые слезы счастья, кланяясь почтеннейшей публике. По окончании спектакля в ресторане троицких номеров был дан роскошный ужин. Его почтили своим присутствием даже губернатор, долговоз Абуров и полицмейстер. Меж гостями сновали официанты, одетые в строгие черные пиджаки, белоснежные манишки и белые фартуки ниже колен. Черкасов и Гроховский переминались ноги на ногу в уголке обеденной залы, чувствуя себя не в своей тарелке посреди столь знатного общества. Бетси неоднократно порывалась пообщаться с загадочно улыбающимся Василисовым, но рука ее оставалась прочно зажата под локтем Павла Руднева. В разгар празднества Прянишников постучал ножом по бокалу с шампанским и прочистил горло. Щебет гостей утих, все взгляды обратились на героя вечера. Господа, я счастлив видеть сегодня столь высоких гостей, почтивших своим присутствием мой скромный театр. Хотя, позвольте ушатринуть эту скромность, я выстроил в нашем великолепном городе первый каменный театр. Он обошелся мне более 110 тысяч рублей. Не говоря уже обо всех трагических перипетиях, что выпали на нас за прошедший месяц. И все же я спокоен. Если я потеряю его и все свое состояние, то город, во всяком случае, имеет уже театр. Хотя, уверен, этого не произойдет, и театр Прянишникова ждет долгая и успешная история, а слава его однажды не уступит столичным. «Долгое лето! Долгое лето!» — подхватили гости, подняв бокалы. Пророчеству Митрофана Федоровича не суждено было сбыться. Запасы денег его суровой супруги оказались не бесконечными, а прибыль от театра значительно ниже, чем он рисовал в своих радужных фантазиях. Провалив два следующих сезона, в 1881 году штабс-капитан был вынужден пустить с молотка и троицкие номера, и театр Прянишникова. Городские театралы, в числе которых входили и Руднев, и Черкасов, и даже внезапно пристрастившиеся Юрий Сафронович с Меланией Никитичной оказались очень обеспокоены тем фактом что новые владельцы могут обратить здание для других целей к счастью выкупивший у Прянишникова весь комплекс из гостиницы рестораны и театра купеческая чита булычевых не оставило горожан без любимого досуга в их руках дела заведения пошли удачнее и губернский театр провел десятки вполне успешных сезонов хотя стоит отметить что Булычевых интересовал лишь доход от сдачи театра в аренду, буфета, ресторана и номеров. Рулили всем заезжие антрепренеры. А вот Митрофан Федорович, увы, остался в долгах, как в шелках. И умер в нищете в 1891 году. Дабы не заканчивать рассказ на столь печальной ноте, можно было бы рассказать о том, каким курьезом окончатся вспыхнувшие между Павлом и Бетси нежные чувства. Но это уже, как вы понимаете, история для совсем другого разговора. Ведь в губернском городе С. осталось столько неразгаданных тайн и нерассказанных историй, что выбалтывать их за один присест, согласитесь, будет пустым мотовством. А значит, с застенчивым сыщиком Черкасовым и любопытным учителем Рудневым мы ну, еще, даст бог, свидимся.